733. Сентябрь двадцать седьмой. Эволюция сущего является космическим законом, но направляется на иерархии света и ставленниками ее. Эволюция не считается с формами эволюционирующей жизни, хотя и утверждает наиболее жизнеспособной. Значение формы надо понять как выразителя жизненного принципа, и носитель его, его оболочку, временную и обреченную на уничтожение малым кругом своего проявления. Круги проявления формы жизни различны. От малой былинки и однодневки до планеты солнечных систем. Жизнь атомов некоторых элементов длительно необычайна. Но высшей формой жизни является сознание. Круг полного, непрерывающегося сознания касается уже вечности и переступает за пределы обреченности смерти. В этом цель эволюции духа. К бессмертию стремятся все воплощенные формы, точнее, всякая жизнь воплощенную форму. Духом она да бессмертна, но лишь эволюционировавшая – и накопившее сознание может осознать свое бессмертие и непрерывность бытия. Бессмертие, вечность, беспредельность сосредоточены в сознании. Камень тоже существует вечность, хотя и не осознает этого. Беспредельность обнимает собою и заключает в себе все формы жизни, но осознает ее лишь дух человека. Цель эволюции в этом, но не в продолжительности существования форм. Форма лишь накапливает опыт, необходимый для построения сознания, которое со временем достигает ступени сознания непрерываемого, то есть бессмертия. Именно временность формы и обусловливает осознание вечности бытия духа, ибо лишь бесконечность разнообразия форм жизни помогает духу накопить опыт. собираемый этими формами и накапливаемый на слоениях на зерне духа. Только пройдя эволюцию минерального, растительного и животного царств и сосредоточив накопленный опыт в себе, может духому надо начать ступень человеческой эволюции. Можно отметить, когда же в теле человека сосредоточены результаты этой длительной эволюции и подчинены духу минеральные, растительные и животные царства, выраженные в строении человеческого тела. Поэтому только и возможно в этом теле ассимиляция минеральной, растительной и животной пищи. Долог, бесконечно долог, путь эволюции духа и медленен очень. Отсчитывается миллиардами лет, таков путь Духа Монады. Но даже ступень человеческого сознания есть лишь перепутье, за которым следует ступень сознания космического и бессмертия. Это и есть жизнь вечная, обещанная вашими спасителями. Владыки живут этой жизнью, они достигли ступени бессмертия. а путь указывают и врата, через которые надо пройти, чтобы жизни бессмертных коснуться. Следуя за ними, можно войти в круг беспредельности и утвердить непрерываемость сознания. Это и будет осознанным бессмертием духа, ибо смертно и, конечно, все остальное и все прочие формы проявленной жизни. Лишь память о прошлом и сознание – Сосредоточенные в ядре духа переживают все формы, в которых когда-либо проявлялся дух. Их выразитель на ступенях эволюции жизни.